Глава 9. Строить на алерней трассы из магического гранита, по примеру земляка, Вика даже не думала. У неё ни государства своего нет, ни подданных, так что заботиться об экономике и транспортной связанности регионов ей не требовалось. А вот что у нее вскоре должно будет появиться, так это двухколесный друг, на котором можно будет с ветерком перемещаться от Тени до Оминского портала и от Венорской столицы Фестала до Пскова по трассе Е-95. Вспомнив нумерацию мраморных дорог, у Олега попаданка не сдержалась мешка. «Что-то не так, Вика?» — нахмурился великий магистр — Всё у неё так лагис, ответила за подругу Урания. Просто она продолжает в мыслях путешествовать по Тарпеции. В проницательности герцогини Вьежской отказать было нельзя. На осмотр строительства трассы госпожа Тень выехала поздним утром. Граф Акола готов был бы сопровождать повелительницу, хоть с первыми петухами, а вот Урания, горевшая желанием посмотреть на чудо превращения смеси глины и песка в прочный, ровный и тускловато-блестящий гранит, любила поспать подольше. Втроем к ним еще хотела присоединиться Эрна, но, видимо, Флем ее ночью утомил. Они проехали по улицам Викинга. Пападанка проявила чувство иронии и так назвала город, растущий вокруг ее резиденции «Викинга». и двинулись вдоль насыпанной и разровненной полосы смеси, протянувшейся уже более чем на четыре километра. Кандальники, рабы и грибцы работали споро и за страх, и за совесть. О наличии у строителей мотивации попаданка позаботилась лично, а ее главный лесничий дубок оказался способным организатором и требовательным руководителем. Трупы пары негодяев, решивших, что из тюрьмы их привели просто дышать свежим воздухом и отбирать новую одежду у более слабых рабов, уже гнили и разлагались на колеях, как жуки на булавке, почти у самого начала будущей трассы. Впрочем, трассой, если иметь в виду масштабы строительства псковского императора Викину дорогу называть было бы нескромно, и длина пути несравнима, и ширина всего в полторы стандартные для земли полосы движения. По великельнице с ее байком хватит. И ладно. Хотя и повозки при необходимости легко разъедутся. А большего и не надо, госпоже Тень, полки не двигать. «Все-то ты про меня знаешь, уранья», — засмеялась попаданка, ускоряя коня. Если бы это действительно было так, нагнала подругу герцогиня и, воспользовавшись тем, что великий магистр чуть отстал, что-то выговаривая своим дружинникам, спросила: "Что у тебя с Дебором?" И этот союзник ордена, правитель империи Олег, не он ли причина охлаждения ваших отношений с виконтом? Смотрюй Дебор, то задумчив, то зол, то надменен, то грустен. Никогда раньше не замечала за ним таких частых смен настроений. Помнишь, ты говорила, что между подругами лишние секреты только мешают искренности отношений. Помню, Ура, но именно что лишние секреты, а кое-какие должны всё же быть. Я ведь не спрашиваю, как твой Герциг-консорт смотрит на твои шашни с близнецами. Хм, так спроси, фыркнула Ураня. И я тебе расскажу. Прости, подруга, но я пока ничего не могу тебе рассказать. Сама ещё не разобралась до конца, ни в себе, ни в землянка только вздохнула, не разрешив фразу. Магистром своего ордена госпожа Тень не только рассказала обо всех изменениях, которые вскоре произойдут в мире в связи с началом постоянной работы порталов. Но и объявила о том, что у их организации теперь есть союзник правитель одной из трёх империй Торпеции. Никого из друзей посвящать в подробности своих взаимоотношений с императором Олегом она не стала, однако избавиться от их любопытства, естественно, не могла. Приходилось отмалчиваться, улыбаться, отвечать уклончиво или, как вчера с Эрной грубо посылать лесом. Там, где заканчивался готовый для магического укрепления участок госпожу Тень встречал дубок, мало изменившийся со времён первых его совместных приключений с нею, разве что стал более важным. "Сделали чуть даже больше, госпожа", гордо сказал он, подойдя от группы надсмотрщиков. которых перед этим о чем-то инструктировал или, скорее, за что-то распекал. Он поклонился сначала Вике, а затем и герцогине с Лагисом. С великим магистром у бывшего браконьера сложились приятельские отношения, и попаданка подозревала, что они нередко вместе пируют, когда дубку удается вырваться из-под каблука супруги. Викина изобретение, коньяк, обо давно распробовали и относились к нему с уважением. Вижу, что постарались, покидать седло попаданка не стало. А это кто такие дохлые? показала она плёткой на двоа с небольшим десятком тощих, измождённых людей, оттаскивающих впереди поваленные и распиленные деревья. Таких прислали, хохотнул Дубок. «Это грибцы салапанских каперов», — пояснил услышавший вопрос повелительницы Лагис, с трофейных. «Выкуп обещали давно уже, но до сих пор пока не привезли. А кто откармливать их рабов будет?» «Мы будем», — Вика обратила внимание, с каким трудом грибцы ворочают бревна. «Иначе из них работнички совсем беда. Лупи не лупи, слышишь?» — спросила она у бывшего браконьера. «И так и не обижаем», — отозвался тот. «Но, как скажешь, повелительница, увеличим». «Слушай, Вика», — герцогиня посмотрела вдаль, где шла вырубка просеки. «Может, мне послать приказ во въешь? Пусть отловят голодранцев-дармоедов и прислать их к тебе сюда. Дело живее пойдет». Папа Данка недолго подумала и отказалась. «Не нужно». Пока наловят, пока отберут годных, пока сюда пригонят, много времени уйдёт. Да и лишнее столпотворение только помеха. К тому же, я не тороплюсь. А вот что тебе требуется, так самой подумать о строительстве защиты вокруг портала, где-то ближе к границе с Гленом, у тебя имеется ещё одна площадка. Не говорю, что оттуда навьешь, сразу враги полезут, но побеспокойся заранее. Я же, магия своей лучшей подруги, всегда готова помочь тебе, знаешь. Построим настоящую крепость. Смотри, как это примерно будет выглядеть. В заклинаниях присутствовало волшебство, как давно заметила Попаданка. Магия словно бы обладала разумом и не просто при укреплении превращала смесь в гранит, но и выравнивала все небольшие ямки и шероховатости. Для госпожи Тень превратить линию из глины и песка в гранитную дорогу заняло доли секунды. Без каких-либо жестов этому она научила и Эрну. Виком мгновенно представила нужный конструкт, наполнила его энергией и направила на результаты трудов Дубка и его подчинённых. Это восхитительно. Герцогиня обрадовалась так, будто бы получила в дар очередной амулет. «Нет, правда. Вика, здорово!» «Вы не видели, герцогиня, как возникали магические стены замка тени или университетского городка», — произнес великий магистр. «Вот там действительно было на что посмотреть. Я могла бы укрепить в три с лишним раза больше смеси на одном резерве, не сдержалась от легкого хвостовства». перед подругой Вика. Ну что, проедемся по магическому граниту? Пригласила она соратников к возвращению в резиденцию Тени. Давать ещё какие-либо указания Дубку или его подчинённым распорядителям работ и надзирателям повелительница ордена не стала. Ходом строительства она осталась довольна. Госпожа Тень с удовольствием выпустила коня в скачь. Благо поверхность трассы была хоть и идеально ровной, но достаточно шероховатой, чтобы копыта лошадей не разъезжались, как у той пресловутой коровы на льду. Однако высокородная подруга не смогла бы составить Вики компанию. У раннее в седле держалась неплохо, но навыком верховой езды владела слабо. Лагис, нехмурясь, повернулась к голове своей организации поподанка. Всё у нас будет нормально. Не грузи себя проблемами раньше времени. Какие-то надо сейчас уже решать, возразил тот. На следующий год мы, конечно, удвоим наборы и в университет, и в школу рыцарей, и к твоим ассасинам, но мир-то откроется уже через 3 дня. Через 2, поправила Вика. В ночь на 3-й, 1 ноября в 0 часов 0 минут. Ну или около того. Ничего сложного. Мы же не кинемся сразу осваивать все континенты. Салернии бы завершить в ближайшие пару лет. Но для комтурства в Пскове, да, подбирай народ. Новый год они должны уже, по моим планам, встретить в Сфорце. В самую свою столицу тамошний император вряд ли нас пустит. Осторожный он очень. Может предположить, что получится как с приглашением козла в огород. В общем, ориентируйся по срокам на 1 января. Что я смешного сказала? Сравнение ордена с рогатым животным насмешило и герцогиню, и чуть расслабившегося великого магистра. Не обижайся, Вика, отсмеявшись уранье выехала чуть вперёд подруги. Но с этим твоим новым календарём или не твоим, а тем псковским какая-то ерунда получается. Очень неудобно. Даже месяцы начинаются то с седьмого дня недели, то с первого, то с третьего. Он ну, вообще никак не связан между собой. И кроме календаря, зачем сутки на 24 часа делить? 20 гонгов привычно. Объяснять подруге, что количество месяцев связано с фазами спутника другой далёкой планеты, а деление суток на 24 часа пошло от римлян, Вика, естественно, не захотела. А почему в неделе 7 дней, и сама не знала. Главное, что им с Олегом так удобнее, а остальные пусть привыкают. Это будет ординский календарь. Урания вновь проезжая мимо Колеев с телами казнённых дубком преступников, и в этот раз, разглядев их застывшие в муке лица, вика никакой жалости не испытала, получили что заслужили, не собираясь навязывать новые исчисления никому из владельтелей Олернии. как магистру тебе придётся в деловой переписке ориентироваться на него. А как герцогиня Вьежская, пожалуйста, пользуйся прежним. Что же касается часов, то вскоре, пожалуй, мастера, которые изготовят везде очень удобные механизмы по определению времени. Увидишь, как это удобно. Вскоре по-другому ты и не захочешь определять сутки. Лагис, великий магистр ехал с другой стороны повелительницы Не забудь про места для новых типографий. Думаю, мастера-печатники прибудут вместе с часовщиками. Даже не верится, что теперь такие путешествия с материка на материк станут обыденностью, задумчиво произнёс Лагис. Раньше к открытию порталов готовились заранее и пользовались периодом их работы в основном правители, чтобы вот так туда-сюда начали перемещаться простые мастеровые а потом поди и купцы, и просто путешественники. Он замолчал, а потом коротко рассмеялся. Представляю, какая беготня начнётся, когда повсюду одарённые увидят, что площадки в рабочем состоянии. Ага, поддержала своего великого магистра Вика. А что будет после того, как все обнаружат, что они не прекратили работу ни через 2 недели, ни через 2 месяца, ни через год? Налли повезло, вздохнула немного завистливо Урания. У неё портал совсем рядом с её оминным. Быстро сможет добираться куда пожелает. Ну, никуда пожелает, возразила попаданка. Порталы не везде есть, а во многие места, где таковые имеются, соваться опасно. Тебе зато спать спокойнее будет. За разговором их ковалькада уже въехала в Викинг. Город так назывался уже официально по приказу повелительницы ордена. И толпы народа, не успевшего приветствовать госпожу Тень, когда она выезжала, теперь торопились высказать ей свою любовь и почтение. По паданке такое отношение к ней людей нравилось. Пусть в их глазах был замечен и страх тоже. Лагис заезжать в резиденцию её не стал. попрощался до вечера перед самыми воротами и убыл к себе в замок. Дел всем действительно предстояло много. Вас ждут господа Флемс с Дебором и госпожа Эрна, повелительницу и герцогиню Петелия встретила у подножия дворцовой лестницы. С башен замка Тени заранее разглядели возвращение хозяйки. они в большой гостиной. Был ещё ваш брат, но он уехал, сказал, что вернётся после полудня. Позови ещё в гостиную Крилана, распорядилась Вика. А Бон пусть отправляется в порт к Адарику. Адмирал мне будет нужен, пусть пригласит его ко мне на обед. Грозные и всемогущие магиня тень, как напроказничевшая девчонка трусливо уходила от откровенного разговора с Дебором. об их дальнейших личных отношениях. Но и тот не настаивал на выяснении отношений, видимо, чувствовал правду и не хотел её услышать, надеясь, что у Вики временное помутнение в сознании и вскоре всё пройдёт. Поэтому повелительница и её магистр дипломатии при беседах чуть более подробно, чем на самом деле требовалось, рассматривали проблемы посольских служб. и погружались в частности, которые госпоже Тень знать было вовсе и не нужно. Но даже и при этом попаданка предпочитала разговоры в более широком кругу. «Сколько я смогу держать портал открытым?» Эрна держала сидевшего с ней рядом на диване своего супруга Флемма Орвеля за руку так крепко, будто бы тот мог от нее вскочить и убежать. «Сутки получится?» И половины не выйдет, огорчила её госпожа Тень. Но подавляющее большинство одарённых не сможет и часа в смысле гонга, так что не печалься. Но главное твоё преимущество амулеты магического и динамического щитов. Никто не закроет пространственный переход просто послав в тебя стрелу или атаковав боевым заклинанием. Поэтому нам нужно больше таких амулетов для наших людей. Ну и союзник ордена подкинуть. Не получится у нас без тебя, вздохнула магистр магии. По всякому пробовали, даже шаманов всех племён твоих добрых варваров пытались привлечь. Не можем ни напитать само заклинание, ни оболочку, контуры не замыкаются до конца. Энергия всё больше и быстрее начинает рассеиваться. Я же рассказывала, Мара рассказывала, кивнула Вика, сидящая в кресле между Дебором и Петелией, напротив Герцогини и Крилланна. Поэтому сделайте заготовки из нужных материалов и необходимых форм и передадите мне. Попаданка уже обговорила этот вопрос с земляком, своим людям Олег изготовит защиту сам. Я постараюсь при возможности их наполнить. И про исцеление тоже не забывайте. Как откроются пространственные пути, возвращайся к себе в контурство. Только парни того, Курносова, который резиной у Флема занимается, оставляй здесь». В этот момент в дверь протиснулся молодой лакей. Тот, кому уже не раз плетений... Было сказано не прокрадываться в комнаты словно вор, только до того всё не доходило. И, судя по сузившимся глазам управляющий, сегодня на равноучения станут более внушительными. Хозяйке замка этот трап нравился смазливой внешностью и раздражал её своей тупостью, потому в дворовые вик его не списала, а дать дураку вольную было бы несправедливо. Так и приходилось его терпеть. Обед накрыт, госпожа, доложил лакей, глядя на повелительницу. Когда хозяйка замка с друзьями прошла в обеденный зал, появились Гнеш с адмиралом. Брат все последние дни ходил с серьёзным и насупленным, причину этого Вика легко в нём читала. Тот хотел, чтобы она взяла его с собой на торпецию. и понимал, что убедить сестру не удастся. Несмотря на то, что заниматься Вике было чем, она немного жалела, что они с Олегом не выбрали более раннюю дату для открытия порталов. Попаданка вся извелась от ожидания назначенного времени. Эрна обратилась она к бывшей крепостной, ставшей, как многие поднявшиеся из грязи в князи, гораздо большей аристократкой, чем Попаданка. врождённые, высокомерный, жёсткий и капризный, не в общении со спасительницей, подругами и друзьями, естественно. Предупреди своих, чтобы уже начинали собираться. Вам нет смысла тащиться обратно тем же путём, что и приехали сюда. Станьте первыми после меня, кто воспользуется наступлением новой эры. Уйдёте в своё конторство порталом. Ты думаешь, я не поеду тебя проводить? Удивилась Урания. Я тоже со своими людьми поеду с тобой. Посмотрю, как ты и Эрнно уйдёте, и отправлюсь к себе через Омин, заодно на Алью навещу, расскажу ей много интересного. Эдорик обратился на адмиралу: "Ты ведь обеспечишь безопасное возвращение моего флота, и я тоже с Нюрой поеду в Гнеш". Смотрел на сестру так просяще, что у Вики не нашлось сил ему напомнить. о множестве поручений, которые она на него возложила. Если позволишь, и я хочу тебя проводить, сказал Дебор. Так и получилось, что утром 33 октября по паданку отправилась провожать целая процессия из полутора сотен человек, включавшая всех магистров ордена и их свиту. война в графской дружины и ассасинов личных десятков Гняша и Нёры. Даже Руди из Желлой собирались, но тут уж Попаданка проявила твёрдость, и Мэру Нелграда с супругой пришлось остаться дома. В пути госпожа Тень и её сопровождение останавливались на короткий ночлег и к порталу прибыли после полудня 1 ноября. На торпеце и в это время сутки только начались. Являться в фистал посреди ночи Вика не хотела, поэтому нашлось время и для прощального пикника с друзьями. «Вот теперь мне пора», — сообщила повелительница ордена, посмотрев на солнце, коснувшееся макушек деревьев. «Не люблю прощальных церемоний, вы же знаете». Вика поднялась с бревна, обошла всех друзей, наградив их короткими объятиями и поцелуями, и направилась к порталу. Я не надолго. Теперь мы станем навсегда близко друг к другу.